Карлоэл потрясенно охнул. Лицо Эсми вдруг исполнилось тревоги и сострадания. Джаспер распахнул глаза, но едва заметно кивнул, как будто Эдвард ответил на его вопрос. Джейко брезгливо скривил губы, Эмит только пожала плечами, а Розали вовсе никак не отреагировала, слишком была увлечена извивающейся в ее руках малышкой. По лицу Элис было ясно, что ее так легко не проведешь. Пылающий взгляд сосредоточился на моей одолженной у Эдварда рубашке, — Видимо, она хотела знать, что произошло с платьем. — Эдвард! — воскликнул Карлайл. — Как ты мог поступить так безответственно? — Знаю, знаю. Я ужасно сглупил. Надо было сначала убедиться, что поблизости никого нет, а потом уж ее отпускать. Эдвард — Эдвард! Прошептала я, смутившись под внимательными взглядами. Казалось, все смотрят на мои глаза. Не покраснели ли они еще сильнее? — Я заслужил упреки Белла. С улыбкой сказал Эдвард. Я допустил огромную ошибку. «То, что ты выносливее всех, кого я знаю, еще ничего не меняет!» Элис ухмыльнулась. «Изысканная шутка, Эдвард!» «Я не шучу, а объясняю Джасперу, почему Белла не опасна. Я не виноват, что вы делаете поспешные выводы!» «Погоди!» — охнул Джаспер. «Хочешь сказать, она не набросилась на людей?» «Она начала охоту!» — с явным удовольствием ответил Эдвард. Я скрипнула зубами и была полностью сосредоточена на добыче. Так что произошло, не выдержал Карл. Его глаза вдруг просияли, на губах появилась удивленная улыбка. С таким же лицом он расспрашивал меня о превращении, им двигало любопытство. Эдвард оживленно склонился к нему. Она услышала, что я ее преследую. И Инстинктивно попыталась защититься. Ее внимание переключилось на меня, и она тут же прекратила охоту. В жизни не видел ничего подобного. Она осознала, что происходит, а потом задержала дыхание и убежала. — Ничего себе! — пробормотал Эмит. Правда, что ли? — Он вам не все рассказал. Выдавила я, окончательно смутившись, я на него зарычала. — Хорошую трепку она тебе задала с любопытством? — спросил Эмит. Нет, конечно, нет. — Серьезно? Ты на него не напала? — Эммит! — воскликнул я. — Какая жалость! — промямлил он. — Единственный человек, который мог бы застать Эдварда врасплох, раз уж он не читает твои мысли, да и повод был хороший. Эммет вздохнул, все бы отдал, чтобы посмотреть, как Эдвард будет драться без своего преимущества. Я смирила его ледяным взглядом. Я бы никогда его не тронула. Тут мое внимание привлек помрачневший Джаспер. Эдвард не сильно ударил его кулаком по плечу, но теперь понял, куда я клоню. — Это ненормально. Она могла напасть на тебя, ей же всего несколько часов, — воскликнула Эсми, схватившись за сердце. Ох, надо было нам идти с вами. Теперь, когда Эдвард выдал задуманную фразу, я перестала обращать на него внимание и не сводила глаз чудесной девочки, которая также пристально смотрела на меня. Она протянула ко мне пухлую ручку, будто знала, кто я такая. Я машинально повторила ее жест. Эдвард... Проронила я, опершись на Джаспера и выглядывая из-за его спины, чтобы получше рассмотреть дочь. — Пожалуйста. Джаспер стиснул зубы. — Джас, такого ты еще не видел, поверь мне, — тихо сказала Элис. Они быстро переглянулись, и Джаспер кивнул. Он отошел в сторону, но когда я медленно двинулась к Ренесме, положил руку мне на плечо. Я обдумывала каждый шаг оценивала свое состояние, жажду, расположение остальных в комнате, свою силу против их силы, удастся ли меня сдержать. Я шла очень медленно. Тут моя девочка, брыкавшаяся и тянувшая ко мне ручки, издала пронзительный, звенящий вопль. Все, и я в том числе, посмотрели на нее так, словно услышали ее голос впервые. В тот же миг они столпились вокруг малышки, бросив меня одну, оцепеневшую на месте. Крик Ренесми пронзил меня насквозь и пригвоздил к полу. В глазах защипало, так будто они вот-вот лопнут. Все, кроме меня, гладили и успокаивали мою девочку. — Что случилось? Ей больно. В чем дело? — громче прочих голосил Джейкоб. Я потрясенно наблюдала, как он потянулся к Ренесме и с ужасом увидела, что Розали отдала ее без всяких возражений. — Нет, все хорошо, — заверила она Джейкоба. — Розали его успокаивает? Ренесме с удовольствием пошла к нему на руки, пихнула его крошечным кулачком и вновь изогнулась ко мне. «Видишь, — сказал Розали, она просто хочет к Бэлли. «Ко мне?» — прошептала я. «Глаза Ренесми, мои глаза, нетерпеливо смотрели на меня». Эдвард вернулся, положил руки мне на плечи и подтолкнул вперед. «Она ждет тебя уже третий день». Мы стояли всего в двух метрах от Ренесми. Вспышки ее дрожащего тепла будто касались моей кожи. Или это дрожал Джейкоб? Подойдя ближе, я увидел, что у него трясутся руки».